Глава девятнадцатая «Егор выплеснул мне в лицо холодную воду. Это явно была месть за мои ночные шалости. Ну да и ладно». Протерев глаза, он выбралась из душа, сунула ноги в тапочки и пошла в дом. «Дон, прости, я не хотел». «Майор поплелся за мной с виноватым видом». «Ага, прощаю». «По голосу слышу, что нет». «Нормальный у меня голос». Схватила полотенце и принялась вытираться им и сушить волосы. Стрельцов подошёл ко мне ближе и сказал игрива «Ты вся дрожишь, я могу тебя согреть». Но моя обида была превыше желания оказаться с ним в постели. «Спасибо, не надо. Сейчас чай попью и согреюсь». «Чаю?» – передразнил он. «Я могу предложить тебе кое-что получше». Поиграл бровями. «Оставь свои пошлые намёки и иди поешь окрошки». М -м, «Окрошечка? Да, но после двух тарелок окрохи я буду весь твой». Пообещал мужчина и поскакал на кухню. Мой, ага, как же. Неизвестно, где он шлялся вместо рыбалки. Ведь улов не принёс? Не принёс. Сразу купаться пошёл, будто только после свидания. Я надела длинный сарафан и осторожно выглянула из-за угла комнаты. Стрельцов наворачивала окрошку с блаженным видом. Немного оттаив, пришла на кухню и поставила чайник на плиту. Егор поймал меня за руку, поцеловал пальчики и сказал... «Спасибо. Было очень вкусно. пол кастрюли навернул. Туалет, если что, на улице». «Дэн, ну что мы как два идиота себя ведём, а? Говори за себя». «Ага, а ты, значит, умная». Обиделся он. «У меня высшее педагогическое образование», кивнула степенно, стараясь не реагировать на его приятные поглаживания по руке. «А у меня за плечами школа полиции». «Что-то ты слишком молод для майора», покосилась на его лицо не обременённым морщинами. А мне за особые заслуги присвоили внеочередное звание. Отличился. «Правда? И что же ты сделал?» Преступников поймал. всю банду. Какой молодец. Моё начальство тоже так решило». Растянул он губы в довольной улыбке. Гордится собой. И, конечно, есть чем. Чайник громко засвистел, оповещая о том, что вода закипела. Я тоже закипела от лёгких мужских прикосновений, Нам пришлось высвободить руку и отправиться готовить чай. «Ты будешь?» – кивнула на кружку. «Нет, а то тогда точно обоссусь. Я ещё пиво с утра бахнул, которое ты положила мне с собой в пакет». «А ты и правда на рыбалке был?» – вырвалось у меня. Мне почему-то хотелось подтверждения, что Стрельцов не ходил к другой женщине. Хотя я и не имела на него никаких прав. Между нами был только секс. «Да, в камышах сидел, там даже утка крякала. Пожалел, что у меня не было с собой ружья». «В наших уточек нельзя стрелять, они хорошие». «Кстати, а почему у тебя хозяйства нет? Только огород». «Я одна живу», – пожала плечами. «И никогда в жизни не смогу убить курицу. Так зачем же мне их держать? Ради яиц? Проще купить их в магазине». «Теперь понял», – кивнул он. «Мы услышали громкий нетерпеливый стук в калитку». Кого это там принесло, интересно? В последнее время мой тихий домик превратился в проходной двор. Пойду посмотрю, кто там. Мне пойти с тобой? Я же вроде как твой бодигард. Привстал он со стула. Сама схожу. Если это дикий, я закричу. Сунула ноги в шлёпанце и подошла к калитке. Распахнула её и увидела Анжелу Викторовну. Вот уж кого не ожидала тут встретить. Что-то с Артёмом? Спросила я перепуганно. Кому ещё этот мальчишка успел насолить или пропал? Хотя мамаша выглядела так чудесно, что и не скажешь, что в её семье случилась беда. «Здравствуйте, Даная Борисовна!» Натянула на пухлые губы неискреннюю улыбку Анжела Викторовна. «А Егор дома?» «Простите, что?» – опишила я. «Стрельцов! Он ведь у вас живёт! Мне нужно с ним поговорить!» «Проходите!» Анжела Викторовна прошла в дом, не разуваясь. Она одета в короткую юбку, укороченный пиджак и обута в босоножке на шпильке. Как всегда, идеально уложенные волосы и дневной макияж. И я сразу почувствовала, как умыло выгляжу на её фоне. «Здравствуй, Егор! Меня Юра прислал!» Сказала она, остановившись возле деверя и разгладила несуществующие складки на юбке. «Приветствую. А зачем?» Я увидела, как майор отхлебнул чай из моей кружки и возмущённо засопила. «Значит, свой напиток он не захотел, а в мой залезть всегда, пожалуйста». «Я хотела бы извиниться за...» Тут её взгляд напоролся на розы, стоящие в вазе. Я закусила щёку изнутри, представляя, что сейчас начнётся. Она меня терпеть не может, а Егор подарил мне её собственность. Дорогие и выращенные с любовью цветы. Лицо Анжелы Викторовны посерело. Ноги подкосились, и она рухнула на свободный стул. «Что с тобой?» – насмешливо спросил Стрельцов и снова поднёс мою кружку с надписью «Лучший учитель» к губам. «Ты? Ей? Училки Артёма подарил?» – пробормотала гость избивчиво. «Учительница?» – влезла я с ценным замечанием. «Я же не зову вас, рудаки Всегда пишу в чат, уважаемые родители!» Анжела никак не отреагировала на мой выпад, только её глаз нервно задёргался. С усилием воли она отвернулась от розочек и посмотрела на брата мужа. «Так что ты хотела сказать?» – уточнил он. «Ах, да. Извиниться за...» Слова давались ей с трудом. Девушка явно не чувствовала себя виноватой, а считала Егора подлецом. Но почему-то была вынуждена просить прощения. «Тебя Юрка заставил прийти?» «Да. Сказал мне не возвращаться домой, пока ты не простишь меня за мой...» Вдруг она покраснела, наводя на мысль, что между ней и деверем что-то было. «Неужели Егор такой бабник, что даже на родственницу свою польстился?» И так неприятно стало, аж затошнило. Я вышла из кухни, сделала круг по двору и, наконец, села в качели. «Конечно, майор бабник и дон Жуан, и со мной он всего лишь проводит свой отпуск. Глупо думать, что между нами что-то серьёзное. Глупо и обманчиво. Отпуск подойдёт к концу, и он уедет в свой город». «А может, прямо сейчас и уйдёт от меня вместе с вещами?» Анжела Викторовна уговорит его вернуться домой. «Да что же они так долго? Сейчас изведусь вся». Наконец, мама Артёмки пули вылетела из моего дома и понеслась к машине, забыв прикрыть за собой калитку. В дверном проёме стоял майор Стрельцов с моей кружкой в руке и широко улыбался. «Попила» называется чайку. Ай, всё равно уже согрелась, пока сидела на солнце. Что же он ей сказал, что она убежала, рискуя сломать ноги на умопомрачительных каблуках?